Витя повернул назад. Нельзя будет ей возвратить. Ну что ж, если говорить правду, какие шансы у меня вернуться в Париж и выкупить запонки из ломбарда? Это самообман. Наконец, в случае скорого возвращения можно будет разыскать ювелира. На улице, проходившей вдоль ломбарда, было несколько ювелирных лавок. Витя заглянул в первую из них — и прошел мимо. Лицо хозяина показалось ему неприветливым. В следующей лавке старый бородатый еврей в очках с выражением напряженного, почти страдальческого любопытства на лице, полураскрыв рот, читал газету. Почему-то вид этого ювелира, то, что он был старик и еврей, то, что он с таким интересом читал газету, успокоило Вить. Ну, этот за полицией во всяком случае не пошлет. И, в конце концов, не вор я. Чего мне бояться? Он быстро оглянул себя в зеркале следующей витрины, поправил сбившуюся выемку мягкой шляпы, вернулся и, приняв, возможно, более уверенный вид, вошел в магазин. Приподняв шляпу, Витя спросил, не купит ли у него вот эту вещицу. Ювелир нехтя оторвался от газеты, оглядел вошедшего и, по-видимому, не нашел ни в его наружности, ни в предложении ничего подозрительного. У Вити чуть отлегло от сердца. Старик долго рассматривал запонки простым глазом, затем достал лупу, снова осмотрел и недовольно покачал головой, точно нашел в запонках большой недостаток. Витя ждал с тревогой. «Тысяча двести франков», — сказал ювелир, проделав еще какие-то манипуляции. Свет зажегся в душе у Вити. Он вспомнил, однако, что надо поторговаться. «Как тысячи двести?» — развязно переспросил он. «За вещь заплачено более трех тысяч франков». Ювелир положил запонки назад в коробку. Тогда не надо. — Я я хотел бы тысячу пятьсот, — сказал Витя, несколько осекшись. — Вы можете смело дать тысячу пятьсот. За вещь заплачено больше трех тысяч. — За вещь не заплачено больше трех тысяч, — спокойно и уверенно ответил ювелир. Заплачено, может быть, две тысячи двести. И, вероятно, магазин что-то заработал. И ведь надо и мне тоже что-нибудь заработать, правда? — Ну, все-таки дайте, пожалуйста, тысячу пятьсот, — сказал Витя, сраженный логикой старика. Верно догадывается, что я прямо из ломбарда, и что там мне предложили тысячу и не дали ничего. Ювелир опять внимательно осмотрел запонки, подбросил их на руке и снова положил в коробочку. — Тысяча триста и не сантима больше, — сказал он твердо. — Больше вам никто не даст. — Ну, хорошо, я согласен, — сказал Витя и испугался, не покажется ли подозрительным его поспешное согласие. Ювелир отсчитал деньги и вынул листок бумаги. — Где вы живете? — Если сказать правду, потом могут разыскать, — подумал Витя. — Елисейские поля, двадцать восемь. Брякнул он и покраснел. Так неправдоподобен был этот адрес. Ювелир только пожал плечами. Была ли ему совершенно безразлична предписанная формальность? или он привык к тому, что продавцы сообщают ложный адрес, или так наглядно свидетельствовала о честности наружность Вити, но старик ничего не возразил. Запишите. Витя, дрожащей рукой, написал «28 Елисейские поля». Но фамилию показал настоящую, так что и цель не была достигнута, разыскать все-таки могли. Не глядя на ювелира, Он сунул деньги в карман, поблагодарил и вышел. На улице Витя невольно ускорил шаги, точно опасаясь погони. — Как глупо!